Глава двадцать Дорожки между аренами были песчаными. А вот сами места проведения сражения оказались вымощены прилегающими друг к другу практически без стыков плитами из полированного металла. Довольно гладкими плитами, на которых поскользнуться можно запросто, обычному человеку. А вот доверенный последователь Бога с прозвищем «сгибающий сталь» наверняка чувствовал себя в подобных условиях не коровой на льду, а скорее уж рыбой в воде. Не могло у него не быть благословений покровителя, сильно облегчающих жизнь во всех делах, касающихся его непосредственной сферы деятельности. Да и способности к металлокинезу наличествовали почти гарантированно. Впрочем, Я ожидал, что хозяин этого места будет себя подыгрывать. Подобные ему очень любили во всеуслышание громко кричать о своей чести и честности, втихомолку всеми силами склоняя шансы в свою пользу так далеко, как только позволяет им система. А еще я ожидал, что моим противником станет либо какой-нибудь перекачанный варвар, либо вообще владелец полных латных доспехов, напоминающий со стороны ходячий самовар. Нет, ну а какие еще последователи могут быть у божественного любителя металла и бодибилдинга? Но предчувствия меня обманули. Когда ноги перешагнули порог арены, то за моей спиной сразу же с грохотом выпрыгнули из земли прутья ограждения, а из огромной, пышущей жаром печи вылетели язык пламени и чьи-то кости. Огонь и останки неведомого бедолаги не повели себя так, как положено им по законам физики, и даже не втянулись обратно в пылающее горнило, а весьма бодренько рванули в мою сторону, оглушительно крича. а а, -а Цокающий пятками по металлическим плитам скелет по определению не мог иметь легких, но вопить во всю мощь данное обстоятельство данному конкретному представителю нежити Это ни капли не мешало. Огонь вырывался из глазниц черепа, бушевал внутри грудной клетки, окутывал монстра защитным ореолом. А еще неупокоенный остов сжал в каждой руке по большому топору, не пренебрег напоминающим тарелку шлемом и брецал короткой цепью витки, которые обматывали его шею на манер шарфика. И, кажется, при жизни данное существо являлось орком. Рост был несколько выше человеческой нормы. Кости крупнее и толще. Опять же, клыки для зеленокожих весьма характерные. «Я не вернусь в огонь. Пламя не возьмет меня». Трындец. С тяжким вздохом констатировал я тот факт, что мои козырные карты в виде торчащих из шлема рогов древнего дракона будут, кажется, почти бесполезны. Девяносто из сотни возможных противников их атака должна была прикончить сразу, а еще девять оказались бы впечатлены ими до мокрых штанов или хотя бы серьезного исчерпания своих защитных резервов. Но, тварь, самой основой которой являлось сплетение пламени и смерти, сжечь было бы очень сложно. Хотя и не невозможно, ведь пламя владык неба пожирало в том числе и магию. Сгибающий сталь определенно хорошо постарался, сканируя меня и подбирая столь отважно и глупо сунувшемуся на его территорию смертному максимально неудобного соперника. Мне тебе костяк, даже жалко. Но все же не так, как себя. Сочувствие к жертве божественного произвола не помешало мне самому броситься в атаку, увеличив свою ловкость за счет бурления крови и выставив алебарду на манер копья. Впрочем, особо на оружие я не рассчитывал. Против такого противника оно было примерно столь же эффективно, как простая палка против бойца спецназа, в его штурмовом снаряжении. теоретические шансы прикончить врага с ее помощью есть, но реально это возможно только лишь если он станет как столб и не будет мешать процессу своего убиения. Но было у меня и кое-что еще. Собственное тело, в данный момент обладающее силой гиганта и стойкостью, достойной молодого дракона, а также аномально прочной, практически адамантовый шлем, раздавители пробить который без проблем сумел бы лишь сам сгибающий сталь, но не кто-то из его клевретов или тем более рабов. Обжигающий ореол скелета плеснул вперед волной, но оказался бессилен мне повредить. Но, кажется, при соприкосновении с врагом находящееся под доспехами нижнее белье изволило задымиться, ибо источаемый им жар проник под латы но горящий гардероб максимум некоторый дискомфорт доставил да и тот психологический и батлеющая ткань кожи повредить оказалась не в силах увы на этом хорошие новости кончались несмотря на крики определенно выдающие боль терзающую душу привязанную к этим пылающим костям мой противник действовал на редкость умело и пожалуй хладнокровно когда мы сблизились уже практически вплотную, то вырвавшаяся из его пасти струя пламени хлестнула в мое открытое лицо. Она не то чтобы сильно обжигала, хотя обычному человеку, конечно, хватило бы для смерти быстрой, но мучительной. Однако же напрочь перекрывала собой обзор. В результате таранный удар алибарды, усиленный ударом с выплеском энергии, ушёл в никуда ибо скелет весьма ловко избежал атаки, уклонившись куда-то в сторону. Все еще не видя ничего, кроме пляшущего перед глазами пламени, я ощутил два мощнейших удара, которыми его топоры попытались отсечь мне правую руку, практически одновременно обрушившись в одно и то же место, а именно локоть. Видимо, тварь намеревалась, если не лишить свою жертву конечности, так, по крайней мере, снизить ее боеспособность переломом и у нее даже почти получилось. Несмотря на доспехи гномьи работы и защиту, даруемую шлемом, кость чуть не треснула. Вести битву вслепую, когда лицо словно непрерывно кипятком поливают, было для меня сложно, однако они невозможны. Боль терпеть я умел, и даже более-менее мог определять по направлению вражеской магии, откуда именно в меня огонь-то выдыхают. Сложнее было двигаться по гладким полированным плитам так, чтобы и врагу не позволить зайти в тыл, и в то же время не поскользнуться, ибо подняться противник бы уж точно не дал. Алибарда в моих руках летала туда-сюда, как тросточка, наверняка размазываясь в воздухе, подобно лезвию пропеллера, а древко ее трещало от натуги, едва выдерживая мощь ударов того, кто обладает силой в несколько раз превосходящей простых людей. Иногда враг ухитрялся избегать удара или искусно парировать его, лупя по моим рукам вторым топором, но иногда долбануть по нему все-таки получалось. Нормальные кости давно бы треснули, даже если бы я не усиливал свои атаки выплесками праны. Но эта тварь была прочна, словно кальций в скелете заменили титаном, лишь похрустывала, не переставая орать и сыпать обещаниями никогда больше не возвращаться в проклятую печь, из которой сбежала. Размен ударами проходил в пользу нежити. Судя по ощущениям, с моего лица начало потихоньку облизать мясо, ведь даже сопротивляемость магии полноценных драконов имела свои пределы. А правая рука почти уже не слушалась, поскольку удары противника ее отсушили. Решив, что надо менять тактику, я со всей имеющейся мощью рванул вперёд, тараня врага своим телом и отбрасывая в сторону бесполезную алебарду, дабы схватить горящий скелет обеими руками. А после размахнулся и как следует долбанул его головой, стараясь раскрошить орущий череп ним из рогов дракона. И раз, и другой, и третий, чтобы на четвёртом ударе почувствовать удушье и толстые звенья металлической цепи, плотно обвившие шею несколько раз. Пальцы, сжатые на предплечьях скелета, внезапно сомкнулись в кулаки. Поскольку враг прекратил изрыгать пламя, вместо этого сам обратился огнем и словно вытек из захвата, обретя твердость уже на расстоянии метров пяти или семи от меня. Руки рванули удушающие кольца, но они были слишком прочными, дабы их порвать. И одновременно получалось ослаблять только два, в то время, когда последняя продолжала делать свою губительную работу. Благодаря очистившемуся полю зрения у меня наконец-то получилось снова нормально увидеть нежить, которая выглядела несколько потрёпанной Кое-какие сколы на костях у нее имелись, но, без сомнения, сохраняющие боеспособность. Оценив обстановку, дохлый орк по дуге стал смещаться куда-то во фланг, двигаясь даже шустрее, чем прежде, ибо больше его плечи не отягощало дополнительная ноша. То, что раньше казалось всего лишь экстравагантной бронёй на моём противнике, было на самом деле ещё одним оружием, причём оружием весьма коварным умеющим действовать в отрыве от хозяина и не полагающимся лишь на возможность лишить воздуха свою жертву. Не переставая затягиваться вокруг шеи аж тремя тугими кольцами, по сравнению с которыми обычная петля палача выглядела бы жалкой насмешкой, оно также старалось оплести меня по рукам и ногам, сковывая движения и позволяя хозяину без проблем нанести добивающий удар. легендарка Решил я, отступая спиной к стене арены, смещаясь так, чтобы держать противника в поле зрения и ощущая, как под натиском металлических звеньев хрустит то ли гортань, то ли шейные позвонки. Простому человеку или даже неплохо прокачавшемуся воину, сделавшему упор на собственную живучесть, уже могло бы голову оторвать. Но благодаря эффектам шлема я кое-как все-таки держался. А если так, то броня и оружие у этой твари должны быть рангом пониже, дабы обещанный принцип равных условий соблюсти. Сгореть-то эта тварь не сгорит, я в этом почти уверен, но выдержит ли она напор драконьего пламени, или у меня все-таки получится сыграть в вышибалы? Не переставая кричать о своей боли и нежелании возвращаться обратно в печь, Монстр бросился на меня, занося сразу оба своих топора для удара. но ну, я сделал вид, будто совсем ослаб. Упал на одно колено и прекратил пытаться ослабить цепь на горле при помощи левой руки. Вместо этого просто направив ее в сторону врага, открытой ладонью, демонстрируя критическое падение боевого духа и чуть ли не молчаливую просьбу о милосердии. А то, что пальцы таким образом оказались вблизи торчащего и шлема рога, было якобы всего лишь совпадением, которое идущая в атаку нежить проигнорировала. Костяной нарост отсоединился от остальной конструкции столь просто, будто до сего момента держался он там исключительно на соплях и честном слове мошенника, невзирая на адамантовую твердость артефакта. Внутри его полого основания парило одинокое, и жалкая с виду искорка. Но стоило лишь перехватить оружие на манер древнего однозарядного пистолета, направить снизу вверх, в грудную клетку уже добежавшего до меня врага, и пожелать спалить эту мерзость к чертям собачьим. Как сей комочек пламени вырвался из своего узилища, мгновенно разрастаясь во все стороны сразу и превращаясь в ревущий ураган бушующего пламени, неудержимым потоком, рвущийся вперед. Огонь хлынул к цели настоящим инфернальным цунами, легко перехлестнувшим через ограду арены и взвившимся выше стен всего культового сооружения. Но пылающий скелет, которого напор стихии швырнул вверх, словно струя из пожарного Бранспойта, так высоко не долетел. Видимо, тяжеловато оказался, несмотря на свою костлявость и, взмыв всего-то метров на десять, зацепился пятками за ограду и шлепнулся вниз. За пределами арены шлепнулся, ибо траекторию его движения я рассчитал более-менее верно, пусть и на грани допустимого. И по дуэльным правилам бесконечной Вечной Империи выход за пределы арены в результате действий противника означал автоматическое поражение, если не было оговорено обратное. И этот нюанс мы с сгибателем стали не обговаривали. нет отчаянно заорол скелет, внешне бывший целым и невредимым. Ну, абсолютно целым и невредимым, лишённых всех следов нашей с ним схватки. И даже окутывающий его огненный ореол вроде бы пылал сильнее, чем раньше. Пламя, пусть даже пламя древнего дракона, его не просто не убило и не покалечило. Данный монстр за счет него исцелился и усилился. Только вот огонь, без сомнения являющийся одной из основополагающих частей сего существа, тонкой, но постепенно утолщающейся струйкой, потек в сторону печи, чье гудение заметно усилилось, а из трубы, словно в предвкушении, повалил дым. Цепь отсоединилась от моего горла, и же молния юркнула туда же. Одна за другой кости нежити полетели следом, скрываясь со своих мест и проскальзывая в промежутке между прутьями ограды, несмотря на то, что отчаянно не желающий возвращаться обратно в огонь бедолага пытался хватать их рассыпающимися кистями рук и прижимать обратно. «Господин, дайте мне еще один шанс!» «Умоляю, не надо!» Тоскливый вой обречённо умолк, когда череп непонятно как сумел просочиться сквозь ограду, а после молнией устремился к пылающему зеву печи. Вряд ли мой противник, чьего имени я так и не узнал, прекратил голосить. Просто его бог больше не желал слышать своего последователя, по всей видимости, окончательно переведенного в категорию «топлива». В то, что бывшему орку хоть когда-нибудь дадут еще один шанс, мне не верилось. Сущности вроде той, которой принадлежит данный комплекс, очень болезненно относятся даже к маленьким своим поражениям, жестоко наказывая за них своих подчиненных, какие, конечно же, несут за них исключительную ответственность ибо сияющая персона их большого босса по определению не может ошибаться или быть неправой. Отличный бой. Несмотря на проигрыш своего ставленника, голос сгибающего сталь был полон веселья и радости. Возможно, даже искренних. Любили подобное ему кровавое зрелище, устраиваемое в их честь. Участок ограды, перекрывающий выход на песчаную дорожку, втянулся в землю, а развернувшаяся в мою сторону статуя на золотом постаменте покровительственно улыбалась. Хоть сейчас лысую морду срисовывай и использую как агитплакат, повествующий о величии, крутости и бесконечной доброте сего кровавого дикаря. да уж, всё-таки, несмотря ни на что, в глубине души я художник. Должен признать, ожидал многого, но не такого. Что ж, смертный, продемонстрируй еще что-нибудь столь же впечатляющее, и твоя награда за следующий бой будет даже больше, чем я уже обещал. Пожалуй, с меня все-таки хватит. Больно уж твои воины хорошо дерутся. Кое-как прохрипел я, осторожно массируя лишь чудом нераздавленный кадык и мысленно радуясь тому, что задуманный манёвр удался. Выдох настоящего дракона обладал определённым кинетическим воздействием, пусть даже на фоне основного поражающего фактора, она и как-то терялась. «Что там с моей наградой?» «Ты трусишь?» Проявляю разумную осторожность. Для себя я решил, что строго-настрого запрещу бойцам своего отряда соваться в сию святую обитель, чьи печи видели, наверное, больше страданий, чем их аналоги в каком-нибудь концлагере Третьего Рейха. Самоубийц не жалко, хотя, вру, жалко, ибо даже последний идиот не заслуживает вечных или практически вечных страданий. А еще мне в ближайшее время точно воины понадобятся все до последнего, ибо с возможностью массовой телепортации захват плацдарма в Северных горах и последующий штурм деревень барона должны сильно упроститься. Так можно мне уже получить свою награду?» Статуя ничего не ответила и вообще замерла без движения, словно бы лишившей жизни. Хозяин этого места, похоже, обиделся и больше не хотел со мной разговаривать. Зато на дорожку прямо передо мной шлепнулась, вздымая целый фонтан песка, Слишком огромная для человека и явно невероятно тяжелая... э Лопата? Стеклянная? Заполненная изнутри каким-то перекатывающимся по внутренней системе трубок серебристым веществом, в котором периодически словно бы мелькают чьи-то злобно сощуренные глаза. Копатель пути Мифическая. Материалы. Небесная сталь. 5%, стеклянный чугун – 55%, инфернальная ртуть – 40%. Уникальное творение разгневанного божества, которое чересчур массивно, будто бы само вырывается из рук, крайне сложно в транспортировке и неизменно плохо справляется со своей работой, но тем не менее способно копать вместе с обычным грунтом и само пространство, дабы сделать проход, через который можно будет в рамках планеты прошмыгнуть практически куда угодно. Только вот чем длиннее и шире этот проход, тем выше вероятность его обрушения, что пережить будет почти невозможно. СВОЙСТВА 1. Хрупкость Этот артефакт требует крайне деликатного обращения, Ибо если им обо что-нибудь стукнуть, то от него может отвалиться кусочек, или он вообще на части рассыплется. Использование его по прямому назначению запас прочности также снижает, и снижает очень быстро. 2. Неудобность. С этим предметом очень сложно обращаться, и неважно насколько высоки ваша сила или ловкость, он просто неудобный. И все. 3. Нестабильный исток. Этот артефакт не потребляет магическую энергию для своей работы, но и не производит ее в обычное время. Любая попытка хоть как-то вмешаться в режим работы артефакта или повреждения его физической структуры, чревата как минимум поломкой, а как максимум серьезными неприятностями, которые вызовут хаотический выплеск энергии и обломков самого артефакта, разлетающихся в разные стороны. 4. Прокладка рискованных путей. Если владелец этого артефакта будет самолично копать сначала вглубь земли, а потом из глубины земли обратно наружу, то сделанный им короткий, вроде бы тоннель, может привести гораздо дальше, чем можно было бы предположить. В сотни раз дальше, в тысячи раз дальше, в сотни тысяч раз дальше. Причем он будет вести туда, куда и хочет попасть владелец Копателя Путей, если тот хотя бы более-менее представляет, а куда ему надо-то. Только вот чем больше выигрыш в расстоянии, чем шире тоннель и чем дольше он существует, тем выше шансы на обрушение данного пути и размазывание путешественников по всему маршруту между двумя точками пространства. И если тоннель вдруг рухнет по естественным причинам, случится то же самое. Так, ну я рисковал своей жизнью и душой, поскольку хотел пространственный артефакт, пригодный для перемещения целой армии, Я получил пространственный артефакт, пригодный для перемещения целой армии. И даже без фиксированного числа использования или строго ограниченного радиуса действия. Теоретически, им все население Земли можно с одной стороны планеты на другую переправить, если на риски наплевать. Мифические артефакты, они такие. Круче них только божественные, которые еще черта лысого найдешь. А найдёшь, так заманаешься охранять от желающих подобную редкость спереть уже у тебя, включая, между прочим, и других небожителей, которым захотелось расширить доступный арсенал трюков за счёт побрякушки, чья мощь их собственным способностям если и уступает, то не сказать, чтобы сильно. Остаётся один только вопрос. А когда эта штука сломается? А сломается она именно когда, а не если учитывая характеристику, данную системой. Тогда пострадает лишь тот, кто держит сию фиговину в руках. Или же рассерженная своим проигрышем божество изготовила и вручила обхитрившему ему смертному аналог атомной бомбы, просто изготовленной в форме лопаты.